Глава 2.2. Десант конфедератов появился только тогда, когда чёрный блин улетел. Но сначала воз сажал своих друзей до да так, что от них кроме хитина не осталось ничего. А потом поднялся в небо и там растворился, распавшись на крохотные блинчики. Два десятка бойцов в скафах и почти сотни беспилотников ощупали практически каждый кусочек в этих развалинах, но выживших, кроме нас с Серией, не нашли. Никаких тайных проходов и лазов они вроде тоже не обнаружили, так что куда скрылись республиканцы вместе с нашей бывшей подружкой, так и осталось загадкой. Но явно куда-то вниз они пошли: из конселированных помещений космопорта уходили в глубь почти на километр и в ширину на пять, и это если не считать тех, что как и на базе имперских мятежников находились ещё глубже. Остатки снаряжения заключённых были собраны и погружены в бот. туда же отправили в немногочисленные фрагменты вставшиеся отмо и дух стену экипажа-планировщика всясь гусеница разъела кости довешил то, что начали чёрные монстры то, что про произошло, шел лучше никому не говорить и так было понятно одно дело есть заключённых сожрала местная фауна и другое если эти заключённые умеют сбегать а заодно и похитить имущество например штурмовик который, кстати, почти не пострадал, только все мозги сгорели, явно без закладок части дело не обошлось. Старый ангар на базе, как ни странно, ничем не был занят, прибывшие пополнения обосновались в других помещениях. Так что мы с Серией оказались в этом огромном пространстве вдвоём. Несколько дней нам пытались промыть мозги и посмотреть, что будет получившимся растором. Эритэй не помнила ничего, а у меня симпион перешёл в очередной режим ни слова правды в рогу. Так что конфедераты получили полную и красочную картину произошедшего, где гусеницы и чёрные оладушки рвали, жрали и тут же переваривали кадонистов-заключённых. Всех, кроме нас с серией, так уж нам повезло. Окончательно убедило начальство колонии запись того, что случилось с толстым Эмом. Ли да вообще потеря десятка-полутора преступников не было редкостью на этой планете так что покопались для порядка и махнули рукой имущество-то целым осталось хоть и сломанным в качестве наказания вездеход у нас отобрали оставил только штурмовик и дронов те стоял десант чуть от рейса практически до близкотёрликовскую площадку уничтожая последние улики а двои самых смыщённых и активных внезапно ощутил в себе при исполнении расставили мины и ловушки, которые остальные потом убирали и обезвреживали вместе с бойцами конфедератов, после того, как один из них всё-таки подорвался. Думаю, что насмочники колебались: сунуть эти недоразумения в дезинтегратор или отдать нам, чтобы мы дальше мучились. И всё-таки выбрали второй вариант. Так что теперь в Авангаре было много пустых комнат, штурмовик и идеальный порядок. С летательным аппаратом пришлось повозиться, нашёлся запасной блок управления от того хлама, что валялся с нашего первого заселения. Но вот наладить и выставить все режимы пришлось заново. Часть и считалась погибшей. Это я понял, когда обнаружил, что теперь штурмовик принадлежит только мне и Эри. И что долг синеволосой предательнице распределён между нами. То, что я жизнью рисковал, никого не интересовало. Как думаешь, так вдвоём и останемся? Бенкинка теперь всё больше молчала, и если спрашивал о что-то исключительно по работе. Логично было бы предположить, что к нам приставит кого-то из стукачей. Всё-таки слишком гладко всё сложилось с этим заброшенным космодромом и пропажей людей. Но вслух этого не сказал. Наверняка, мы же не полная пятёрка, вместо этого ответил я. Не слышал, чтобы другие охраняли парами. Хотя вездехода у нас нет, а для малого штурмовика два человека идеальный вариант. Вот прямо почувствовал, как тот, кто прослушивал наши разговоры, довольно хмыляется. Хотя, скорее всего, это был искусственный интеллект, и судя по прочим разговорам заключённых, наш был самый невинный. Чёрные блины нашлись в описании живностью планеты. О них говорилось, что это обычные, но очень редкие паразиты-эндемики, живущие рядом с более сильными и умными хищниками и подъедающие то, что от них осталось. Но я-то прямо чувствовал, что именно эти твари были заводилами в компании с раконожками. Может, эволюция тут с приходом человека ускорилась, или конфедераты что-то недоглядели. Сами они на планету спускались только в самых крайних случаях, и твари их интересовали постольку, поскольку. Через теловые барьеры чёрные блинчики не проходили. Уничтожить их было можно только лучевым оружием, вроде лазера определённого спектра и высокой мощности. Они растворялись. но потом снова появлялись и снова почти никому не вредили кроме толстого мо, которая конфедератом не была и ценности не представляла. Женщина, конфидерат считавшая наши деньги, мою идею ставить лучевой блакпушку поддержала. В каких-то там сложных махинациях с долгом оказалось, что выжившим в неравном бою с монстрами полагается поощрение, которое лучше и станет на что-то полезное для базы. Например, на этот самый блок и дополнительную защиту для штурмовика. Оставшиеся из сдихода запасные накопители с жидкой брони потребовали небольшой доработки. Заключённый Ден, по мрачному виду конфидентора сразу можно было понять, что новости для меня неплохие. Ты переводишься в исследовательскую группу, вместе со своей напарницей и оборудованием, подчинению службе надзора за колонизацией. Значит, мы больше не увидимся, осторожно спросил я. На дограме конфедерата появилась улыбка, злобная. Нет, но я попросил, чтобы за тобой хорошенько приглядывали. Что такое хорошо, я понял на следующий остря, когда разряд сбил меня с кровати прямо на пол. С этой секунды наша жизнь подчинилась на жёсткому и беспощадном расписанию. Подъём, частная еда и сборы, потом вылет, 10 часов патрулирования от одного места работ к другому, облёт пока ещё не освоенной территории. Возвращение за базу, обед, ремонт и обслуживание штурмовика. Свободные 2 часа, сон с разной длительностью, чтобы мы не привыкали и новый разряд. Начальство службы надзора возлагало на меня большие надежды. Эри меня ненавидела и говорила об этом при каждом удобном и неудобном случае. Она даже пыталась надавить на жалость, рассказав конфедератам, что бездарно проспала и повалялась без памяти всю битву с гусеницами. И что деятельности у неё нет ни способностей, ни мотивации. Девушка даже готова была уступить свою долю в штурмовике мне, да что там, она трижды пыталась это сделать. Но начальство колонии решило, что её действовать на меня благотворно и отпускать её обратно в охрану не стали. Я тебя убью, пообещала блондинка. Ты мне один раз всю жизнь испортил и дальше продолжаешь. Сегодня я спала всю ночь до 2:00, а вчера 18:00, а завтра я придержу тебя к лотку. Отлично. Я приоткрыл правый глаз. Эри сидела за панелью управления и чутьёр был вести нашу дружную команду по маршруту. Останусь одна. Будешь тогда знать, как мне грубить. Эри хотела что-то сказать, но панель окрасилась в красное. Превышение предельной высоты. Предупредила голова нашего нового оператора, миловидной женщины с роскосыми глазами. Хотя судя по набору фраз и тому, что на вопросы она отвечала однотипно, это скорее была какая-то имитация. Потолок 3 км, фактическая 350. Идём на высоте 2 1/2, тут же Кегерл бландинка. Даю 5 минут на снижение, команда на истожение уже выдана. Что за хрень? Какие 350? Эревиева экранная панель, указатель высоты действительно был меньше 3. Здесь уже 50 это уже за атмосферой туда мы ещё не поднимались держи слевейскомодл я давай делай что говорю предупреждающие символы продолжали мигать но по мере того как мы удалялись от какого-то конкретного места цифры уменьшались через минуту показатели снизились до сотни километров а потом и вовсе упали до нормальных значений и панель перестала нас нервировать красными вспышками Что это было? Девушка откнула пальцем карту, мы полетали над лесом, где ни стояний, никаких-то непонятных или необычных вещей не наблюдалось. Просто деревья, иногда поляны, развалины, что пустыни остались севернее, километров 200. И уж точно повлиять на показания приборов не могли. Ближайшая делянка, где небольшой трактор прокладывал дорогу от временной базы дальше на восток, вообще была в 300 км. Облёт мы уже закончили. Вещи перевыполняли очередную разведывательную миссию, десятую по счёту. Как и предыдущие девять, ничего не нашли и в общем-то не искали. Странно только почему спутник получал нитя данные, что вводил сам аппарат. Вот об этом Эри я и спросил. "А откуда мне знать?" фыркнул Бандинко. "Я только вчера всё проверяла. Не может же этот кусок дерьма передавать другие данные". Эри? Или, Или? Чеши? Твари период облачности позатирования по стелу управления по маршруту и коллобксу прижияния оборудования. Куда оно могла это засунуть? С характеристикой синеласки я был полностью согласен, она глупые вопросы не отвечал. Раз стоит дублирующий передатчик и конфедерации его не нашли, а они просканировали штормник сразу после крушения, то и мы его не найдём. Да и вообще, как это выглядит, я не знал и знать не хотел. Но всякий 20 км капцооборудование очень рискованно. Главное долететь обратно до базы и там отдать аппарат на проверку. Контик оборудо не был зафиксирован и инспертация не запланированным отпуском. Меньше, чем за неделю с этим не разберутся. Если бы я не был таким любопытным. Давай ещё раз над этой штукой пролетим. Ты идеот, констатировала Эри. Если один раз в землю вляпался, то обязательно до второй. Да. Ещё лететь на низкой высоте, попросил я, чтобы впечатления были богаче. Кретин, я в этом участвовать не желаю. Хорошо. Я выпихнул её с лёжемента, весовые категории-то разные, и перевёл управление на себя. Могу высадить здесь. Смотри, какая полянка симпатичная. Погуляешь, пособираешь цветочки, а там я тебя обратно подберу, если не забуду. Валентинка насупилась и ничего не ответила. Только десятник мог достал и поиграл им, как в старые добрые виртуальные времена. Прошу расширения коридор высоты постучался, как не настоящий начальники, и поставил запрос, хотя на мой взгляд, им и можно было ограничиться, но регламент требовал, чтобы заключённые лично ползали перед надзирателем на коленях. Обследую аномалию. Консидератша появляться не захотела, но новую разницу высот я получил от 5 м до 110 км. Теперь даже можно было зависнуть ниже крон деревьев при желании. И где же у нас это место загадочный улов произнёс я тыча пальцем в карту. Заднего сиденья мне объяснили, где у меня это самое загадочное место. Ну да ладно. Раз второй член экипажа не хочет участвовать в поиске, и без неё обойдёмся. К тому, что высота по данным наблюдателей будет увеличиваться, я был готов, но ничего так и не произошло. Мы шли на 500 м, и датчики уверенно показывали именно эту высоту. И наши, и те, которые дублировали данные. Я три раза пролетел над одним и тем же местом, в котором разница была наибольшей, но никаких аномалий больше не проявлялось. Внизу расстилался лес с редкими вкраплениями травы, глазами, даже моим правым на такой скорости детально что-то рассмотреть было сложно. на систему слежения штормика фиксировали каждую мелочь в поле да летающих насекомых которых тут было полно но ничего необычного не находили и только когда мы уже собирались возвращаться взгляд зацепился за небольшую кочку что-то она мне напоминала о чём совсем не из этой жизни и не из моей заключённый ден что случилось конфедерация появилась в самый неподходящий момент почему снизили скорость Не мог я ей объяснить, что вижу внизу стандартный подавитель империи, точнее говоря, верхнюю часть. Серый шар диаметром 2,5 м едва выглядывал из почвы угловатыми выступами. Аномалия, объяснил я, приборы показывают не ту высоту. Разницу в показаниях приборов не зафиксировано, чётко отобратовало изображение человека. Прямой канал нестабилен, записи будут проверены по сообращению на базу. И пропала. Что-то через одно место у них тут всё работает, хотя если так посмотреть, сотня котлета этого на миллионы зэков это ж ни пить, ни есть, и ни спать, если за каждым приглядывать. Но вот тот козёл, что меня раньше доставал, был явно настоящий, или тоже бот какой-нибудь. Я снизился до стаметровой отметки и вышел из штурмовика лишнего члена экипажа. Нет нери. Хотя и такие мысли были. А наш его лучший и самый старательный дрон-разведчик успел камень на ру оболочки. Широобразный тельцы со семью конечностями грохнулся на траву, подскочило и осеменило копозному объекту, формируя на лапках лопатки. Если тебе нечем заняться, мы бы заново сдать экзамен на планировщика. Эри показывать этого не хотела, но за дроном следила с интересом. Между прочим, это наш лучший робот. Потеряешь, сам будешь собирать из остальных что-то работоспособное. Ого. Дрон как раз добрался до подавителя и принялся очищать поверхность лапками. Щит предназначался для поддержки десанта в условиях, когда превосходящие силы противника готовы были смыть оборону и разнести бойцов на молекулы. Он стоял как сд защитных сфер, которые держались несколько минут. Зато не допускали к центральной десятиметровой и практически ничего. Ракеты теряли цели, излучение отклонялось, волны затухали. За это время десантники должны были придумать, как подальше от этого места убежать. Помимо этого, он ещё мог следить за передвижением противника, работать в автономном режиме, вот так, под землёй или повиснув в воздухе, и укрывшись маскировочными щитами, а также перерабатывать органику в пищу, добывать воду из атмосферы и даже лечить. Отличная штука. Мой далёкий предок приторговал такими, когда служил в армии Федерации, их охотно покупали всякие криминальные личности. На планетах шары подавителей были сущностью бесполезной, куда уберёшьs подвод мелотки. А вот в космосе, особенно на станциях или при захвате военных баз, им цены не было. Дрон закончил очищать видимую часть шара от земли, и травы, даже обкопал немного, примерно до половины, и теперь натирал излучающие элементы до зеркального блеска. Подавитель постепенно приобретал товарный вид. Зачем эта штука здесь? Эрина вступила на горло собственной гордости. Мне откуда знать? А что это? Понятия не имею, несишком искренне ответила девушка. И вообще, вопрос она не тот задала. Если бы не знала, что это такое, и так бы и спросила. Не зачем, а что? Ты ведь не собираешься это брать на базу. Это зашевелилось и начало выкручиваться из земли. Дрон, как мне показалось, радостно взгизнул и принялся очищать те участки, до которых раньше дотянуться не мог. было бы мыся оставить чёрное будущее, вдруг пригодится тут в лесоньке, кому не мешает. Но если вдруг придётся бежать или прятаться, лучше помощника не сыскать. Но на базе, не на той, которую Эримелы виду, а на другой, к которой у меня был доступ. Таких подавителей было много, как же и другого вооружения. И хотя до него надо было ещё добраться, а тут практически готовый экземпляр лежал без дела. Подозрение конфедератов мне были ни к чему. Они уж точно цепятся как клещи в эту находку. Ещё как собираюсь. Я опустил штурмовик ещё ниже до разрешённых 5 и выпустил захваты. 7. Разурачиваясь в силу припадений канатов с зацепами по всей поверхности, словно приклеились к шару и начали под него подлезать. Подавитель не реагировал, похоже, дрон что-то не то ему начистил. Пирамидки изучателей вращались, но никаких сфер или показателей агрессии не наблюдалось.